Глава 21 первая. Нож убийцы оборвал жизнь скульптора Куити Тамуры. Море крови на полу в кабинете собственного дома. 30 мая во второй половине дня скульптор с мировым именем Куити Тамура был найден мертвым в кабинете своего дома в Ногата в токийском районе. Накана. Он был обнаружен женщиной, помогавшей ему по хозяйству. Господин Тамура лежал лицом вниз, совершенно обнаженный на залитом кровью полу. В комнате были обнаружены следы борьбы. Это позволяет предположить, что произошло убийство. Орудием преступления стал взятый на кухне нож, оставленный в боку убитого. По расчетам полиции, убийство произошло 28 го вечером. Господин Тамура жил один, поэтому тело обнаружили только через два дня. Господин Тамура получил несколько глубоких колотых ран в грудь, которые были нанесены острым ножом для разделки мяса. Можно полагать, что смерть наступила практически мгновенно из-за обильного кровотечения из сердца и легких. У господина Тамуры сломано также несколько ребер. Видимо, убийца обладал довольно большой физической силой. На данный момент полиция ничего не сообщала об отпечатках пальцев, оставшемся после смерти господина Тамуры имуществе и других, связанных с его убийством, обстоятельствах. Подозреваемых в совершении этого преступления пока, по имеющимся данным, тоже нет. Судя по отсутствию беспорядков в доме и тому, что ценности и бумажник покойного остались нетронутыми, есть мнение, что убийство было совершено на почве личной неприязни. Дом господина Тамура расположен в Тихом районе. Соседи не слышали никаких подозрительных звуков в то время, когда произошло преступление, и не скрывали удивления, узнав о нем. Господин Тамура жил, не выделяясь. С соседями почти не общался, и никто в округе не заметил ничего необычного. Господин Тамура жил вместе с пятнадцатилетним сыном. По словам приходившей к ним женщины, дней десять назад он куда-то исчез. Все это время его не видели и в школе, Полиция уточняет его местонахождение. Кроме дома господин Тамура имел в городе Муссасина офис-мастерскую. По словам работающей там секретарши, все дни накануне убийства он работал там, как обычно. А в день убийства она несколько раз пыталась позвонить ему домой по делу, но все время включался автоответчик. Господин Тамура родился в таком-то году Сева в городе Кокубундзи, префектура Токио. Поступил на факультет ваяния Токийского университета искусств. С тех пор он создал большое количество отличающихся яркой индивидуальностью работ и вызвал много разговоров о новой волне в искусстве ваяния. Его свежий оригинальный стиль, выходящий за рамки существующих представлений и воплотившийся в теме последовательного предметного выражения подсознания, снискал мировое признание. Знания. Наибольшей известностью пользуются крупные серии работ мастера, соединенная общим названием «Лабиринт». В этих работах скульптор посредством раскрепощенной безудержной фантазии стремится к красоте и вдохновению, облеченным в форму лабиринта. Господин Тамура, почетный профессор университета искусств, на проходившей два года назад в музее современного искусства в Нью-Йорке выставке. Дальше я читать не стал. В газете были снимки, ворота нашего дома и фото отца, сделанное, когда он был помоложе. С ними газетная полоса выглядела довольно зловеще. Сложив в четверо газету, я бросил ее на пол. Молча присел на кровать, закрыл глаза руками. В ушах стоял глухой гул. Гудело долго на одной и той же ноте. Я потряс головой, но гул не прекращался. Я был в своей комнате. Начало восьмого. Мы с Осимой только что закрыли библиотеку. За несколько минут до этого на своем тарахтевшем гольфе укатило домой Саэки-сан. В библиотеке только мы вдвоем. И этот непрерывный, действующий на нервы гул в ушах. Газет позавчерашняя. Статья появилась, когда ты сидел в горах. Я прочитал и подумал. А этот Каити Тамура, случаем не твой отец». потому что многое совпадает. Конечно, надо было вчера тебе сказать, но я посчитал, что тебе лучше сначала устроиться здесь как следует, а уж потом... Я кивнул, не отрывая ладони от глаз. Осимый сидел нога на ногу за столом на вращающемся кресле и смотрел на меня. Сидел и молчал. Это не я его убил. Понятное дело, сказал он. Ты же в тот день до вечера просидел здесь, в библиотеке, читал. По времени никак бы не получилось съездить в Токио, убить отца и снова вернуться в Хакамаду. Однако у меня такой уверенности не было. В голове я высчитал, что отца убили как раз тот день, когда у меня вся рубаха оказалась выпачкана кровью. — Но тут написано, что полиция тебя разыскивает. Видно, как важного свидетеля. Я кивнул.